Номер 35. Колыбель для юной звездочки. Рождение светила. Физики иногда бывают лириками и дают научным терминам очень романтичные названия. Один из ярких примеров — звездная колыбель. Этот астрономический термин обозначает молекулярное межзвездное облако, в котором формируется новая звезда. Как же происходит это загадочное действие? Молекулярные облака — это туманности из космической пыли и газа, которые в огромном количестве плавают в межзвездном пространстве бескрайней Вселенной. В какой-то момент плотность такого облака может начать увеличиваться. В итоге это приводит к образованию сгустков материи, которые объединяются в сферическую форму и становятся протозвездой. Прежде чем двигаться дальше, разберемся, что же может вызвать увеличение плотности молекулярного облака. Одна из возможных причин — столкновение двух облаков. Другая — сближение и удар галактик. Третья — взрыв сверхновой где-то неподалеку. Во всех этих случаях ударная волна врезается в молекулярное облако, и вводит его в гравитационный коллапс, то есть запускает в нем процесс быстрого сжатия и изменения плотности. Не каждая протозвезда становится настоящей звездой. Некоторые так и остаются на стадии заготовки. Те же, что собираются светить и сиять, поначалу прячутся в коконе из газа и пыли, постепенно сжимаясь, разогреваясь, накапливая энергию и плотность, Они подходят к точке, откуда обратного пути уже нет. Звезда становится звездой в тот момент, когда в ней начинаются реакции термоядерного синтеза, превращение водорода в гелий. Теперь в ее ядре горит водород. Она светится и блистает, освещая все вокруг и отправляя лучи в далекие галактики.